Эпилог. На чернильном небе вспыхивали первые звезды, стараясь своим светом хоть как-то скрасить мглу. Из открытого окна простирался вид на дорогу, уходившую на запад, по которой еще утром из дворца отбыли важные гости. К одиноко стоящей фигуре присоединилась еще одна. Высокий мужчина, с длинными волосами, похожими на смоль, тоже посмотрел вдаль. «Вы опрометчиво отпустили еще одного?» Он сказал это без укора, просто как данность. «Нет, теперь я подарил надежду всем. Думаю, конец уже близок, а надежду нужно спасти любой ценой. Там он обретет свой дом». «Вы, как всегда, ваше величество». Мужчина покачал головой. Он не знал, как стоит сейчас себя вести, и поэтому не находил слов, что случалось крайне редко. Тогда он достал из складок одежды потрепанную книгу. Один взбалмошный ребенок просил передать это вам. Король бережно взял книгу в свои руки. Пальцы обводили несложные узоры на обложке. Он развернул ее так, чтобы свет луны падал на нее. На обложке слегка коряво было выцарапано. Они будут нашим мостом, соединяющим расстояние между нами. А вашу книгу он забрал с собой, как бы, между прочим, добавил мужчина. Но король его не слышал. Он погрузился в воспоминания и только раз за разом аккуратно проводил кончиками пальцев по буквам. «Наконец-то я исполнил свой долг перед тобой, мой дорогой друг. Твой сын в безопасности, его дар не погибнет так же, как твой. Я не погублю его своими руками». Он бережно прижал книгу к груди, баюкая ее как самую дорогую вещь. Взор же короля вновь устремился вдаль и хотя внутренности нещадно горели, а кашель сковывал горло, он еще долго так стоял у открытого окна, обдуваемый прохладным ветром. Подземелье было противно сырым и мерзким. При каждом шаге крысы списком разбегались по углам. Арбин не был трусом, но даже у него от этого места внутри все содрогалось, а ведь сейчас там, наверху, в теплом и освещенном зале продолжали пить и развлекаться оставшиеся гости. В эту минуту он бы все отдал, лишь бы находиться там на карауле. Но, к его сожалению, сегодня не везло. Стражник поудобнее обхватил ведро с похлебкой и, стараясь не поскользнуться, двинулся вглубь. Света факела едва хватало, чтобы осветить пятачок под ногами, но благо он знал, куда идти. В глубине раздавались противные чавкающие звуки и мучания. Добравшись до нужного места, Арбин прикрепил факел на стену и, морщаясь от вони, приблизился к решетке. Слегка подрагивающими пальцами он открыл замок и, просунув голову, посмотрел вниз. При первом взгляде можно было подумать, что там, в яме, копошились какие-то животные, издававшие хлюпающие звуки. Хотя Арбин так и предпочитал думать, ведь то, что находилось на дне, нельзя было считать людьми. Они походили на скелеты с вывалинными, распухшими языками и облезлой, истончившейся кожей, покрытой черными пятнами. Их глаза были абсолютно белыми, и они, не видя друг друга, просто тыкались наугад. Совершенно бездумные, вонючие и мерзкие. Точно не люди, твари. Дерьмо. Ну и вонище. Арбин сплюнул под ноги и, привязав веревку к ведру, спустил его вниз. Он громко постучал палкой по решеткам, привлекая внимание. Внизу послышалось копошение и чавканье. Стражник подождал немного и, вытянув емкость, осторожно отпихнул от себя. Его замутило. Закрыв клетку, он, пытаясь не смотреть на ведро, накинул на него тряпку и, взяв факел, отправился обратно. Из ямы все еще доносились мерзкие звуки, заставлявшие желудок скручиваться в узел. — Дьявол побрал бы такую работу, — процедил он сквозь зубы. — И всех этих тварей! Когда же они сдохнут, мрази! «Никогда!» Низкий тяжелый голос заставил Арбина судорожно втянуть голову в плечи. Перепутать его ни с каким другим было невозможно. «З -з «Заместитель капитана Вальтерсон?» Заикаясь, пропищал стражник. Статный мужчина окинул его мрачным взглядом. Напряженные черты лица выдавали в нем что-то звериное и опасное. «Побольше уважения к божьим созданиям, стражник. Они ни в чем не виноваты». С этими словами он сложил руки на груди, отчего развитые мышцы четко обрисовались под натянутой тканью. Арбин стоял на месте, не в силах пошевелиться. Заместитель капитана наводил на него жуткий страх. Из глубины подземелья донеслось всхлипывание, и он вздрогнул. А ведь действительно, когда-то они были людьми, но теперь даже умереть не могут. Проклятие обрекло их на жалкое существование. И это было самой жуткой тайной Дартелии.